Часть третья Тихо стало в доме номер 124. Даже Денвер, которая считала, что знает о тишине все, удивлялась, поняв, что может сделать с человеком голод, заставить быть тише воды и ниже травы. Ни сети, ни возлюбленные, казалось, этого не понимали или, во всяком случае, не обращали на это никакого внимания. Они были слишком заняты, сберегая силы для сражений друг с другом. Так что ей, Денвер, необходимо было первой совершить шаг в пропасть и умереть, потому что иначе умрут другие. Кожа между большим указательным пальцем на руке ее матери стала тонкой, как китайский шелк, и в доме не нашлось ни одного платья, которое не висело бы на ней, как на вешалке. Возлюбленная на ходу поддерживала голову ладонями и засыпала, где придется. Кроме того, она постоянно ныла, требуя сладкого, хотя с каждым днем становилась все толще будто распухала. В доме не осталось ничего, кроме двух сушек, так что в самое ближайшее время придется решать, что лучше, то ли время от времени одно яйцо, то ли две жареные курицы сразу. Чем голоднее они становились, тем больше слабели. Чем больше слабели, тем тише было в доме. И это было лучше яростных споров, ударов кочергой о стену, всех этих воплей и плача, которые последовали за тем счастливым январем, когда они только играли. Денвер тоже порой присоединялась к их играм, сдержанно, немного настороженно. Она несколько отвыкла от подобных забав, хотя веселее их не было ничего на свете. Но с тех пор, как Сетти увидела тот шрам, кончик которого Денвер давным-давно уже разглядела и видела каждый раз, когда возлюбленная раздевалась, будто слабая тень странной улыбки в самом потаённом местечке под нежным подбородком. Так вот, с тех пор, как Сети, увидев его, надолго закрыла глаза и не открывала их, эти двое как бы отлучили Денвер от своих игр. Эти игры ее мать полюбила настолько, что стала с каждым днем все позже и позже уходить на работу, пока не случилось то, что и должно было случиться. Сойер велел ей не приходить вообще, и вместо того, чтобы начать искать другую работу, с этой все больше и больше времени проводила с возлюбленной, которой всегда всего было мало игр, колыбельных, обновок, паскребышков со дна сковородки из под кекса, пенок с молока. Если не сушка приносила только два яйца. Возлюбленная получала оба. Сетти словно совсем потеряла разум, как бабушка Бэби, когда мечтала о розовом цвете и не желала делать ничего из своих прежних обычных дел. Но Сетти сходила с ума немного по-другому, хотя бы потому, что, в отличие от Бэби Сакс, она совершенно отлучила от себя Денвер. Даже ту песенку, которую она раньше ей пела, она теперь исполняла только для Белл. «Высокий Джонни, широкий Джонни, не покидай меня, мой Джонни». Да сперва они играли все вместе целый месяц, и Денвер это очень нравилось. После того вечера, когда они катались на коньках под усыпанным звездами небом и пили сладкое молоко у плиты на кухне, с этим днем развлекала их замысловатыми путанками из тонкой бечевки, а в сумерках показывала им тени на стене. В самый разгар зимы она с лихорадочно горящими глазами задумывала невиданный огород и сад с цветами и без конца говорила, говорила о том, какие краски будут пестреть в нем. Она забавлялась с волосами возлюбленной, заплетала их, взбивала, перевязывала лентами, умачивала маслом, пока у Денвер это зрелище не начало вызывать тошноту. Они менялись постелями и одеждой, ходили, держась за руки, и все это время улыбались друг другу. Стоило наступить весне, как они, стоя на коленях во дворе за домом, стали вслух придумывать, какой у них будет сад, хотя земля была еще слишком холодной и влажной. Тридцать восемь долларов сбережений ушли на лакомства, яркие ленточки и красивые ткани, из которых Сэти без конца что-то краила и шила, словно они куда-то должны были спешно уехать. Яркие платья в голубую полоску с сочным пестрым рисунком, Сетти прошла пешком целых четыре мили до магазина Джона Шилетта, только чтобы купить желтую ленту, блестящие металлические пуговицы и кусочек черных кружев. К концу марта они все трое были одеты как для карнавала или как совершенные бездельницы. Когда стало ясно, что обе они поглощены исключительно друг другом, Денвер стала постепенно выходить из игры. Однако наблюдала за ними по-прежнему, желая в любой момент Быть и наготове, если возлюбленной будет грозить опасность. В конце концов, убедившись, что никакая опасность той не грозит, и видя мать такой счастливой, такой сияющей, ну что тут плохого могло случиться? Она позволила своему внутреннему стражу пойти отдохнуть. Но сперва ей хотелось разобраться, кто же во всем виноват. Она не сводила глаз с матери, надеясь поймать мгновение, когда то страшное, что жило у нее внутри, выйдет наружу и она снова начнет убивать. Однако все сердитые требования исходили исключительно от возлюбленной. Она получала все, что хотела, и когда у Сэти перестала хватать вещей, которые можно было бы ей подарить, возлюбленная придумала новую игру — в желание. Она требовала, чтобы Сэти часами сидела с ней, и они вместе смотрели на слой коричневых листьев на дне ручья, вздымавшихся течением и словно машущих им рукой. Именно в этом месте Денвер, пораженный глухотой, когда-то играла с возлюбленной. Теперь игроки поменялись местами. Когда сошли вешние воды, возлюбленная часто сидела на берегу и любовалась своим отражением в ручье, словно поднимавшимся ей навстречу, то увеличивавшимся, то уменьшавшимся, покрывавшимся рябью и исчезавшим среди листьев на дне. Она ложилась плашмя на землю, пачкая в грязи яркое полосатое платье и касалось лицом своего движущегося отражения. Она наполняла корзины цветами с приходом теплого времени, вылезавшими из земли, одуванчиками, фиалками, форситиями и дарила их Сети, которая делала из них бесконечные букеты, повсюду втыкала их, украшала им весь дом. Одетая в платье Сети, возлюбленная любила гладить ее по обнаженным рукам и ладошкам. Она во всем подражала Сети, Говорила в точности, как та, смеялась ее смехом и старалась так же ходить, широко размахивая руками и высоко держа голову. Порой, наткнувшись на них, занятых игрой в дочке-матери, готовкой понарошку или пришиванием новых лоскутков к старенькому лоскутному одеялу Бэби-Сакс, Денвер не сразу могла сказать, кто из них мать, а кто дочь. Потом настроение у обеих переменилось, и начались споры. Сперва потихоньку. Жалоба от возлюбленной, извинения от Сети. Старшая, похоже, несколько подустала от бесконечных игр. Не слишком ли холодно так долго гулять? Возлюбленная в ответ только смотрела и взгляд ее говорил. «Ну и что?» Или когда уже давно пора было ложиться спать, а шить уж тем более было темновато, возлюбленная упорно не двигалась с места, твердила одно «Шей — «Шей!» и Сети ей уступала. Возлюбленная всегда первая забирала все самое лучшее. Лучший стул, самый большой кусок, самую хорошенькую тарелку, самую яркую ленту для волос. И чем больше она брала, тем больше стала говорить с эти. Что-то объясняла, описывала свои страдания и то, сколько горя она пережила ради своих детей. Рассказывала, как сгоняла мух в винограднике, как ползла на коленях в тот сарай развалюху. Но ни одна из ее историй не производили того впечатления, на которое она рассчитывала. Возлюбленная обвиняла Сети в том, что та ее бросила, что не была к ней добра, не улыбалась ей. Она повторяла, что они единые целые, что у них одно и то же лицо. Так как же Сети могла тогда оставить ее? Сети плакала и говорила, что никогда ее не бросала и не собиралась этого делать но она должна была вытащить их оттуда, отослать прочь, что она все время берегла для возлюбленной молоко, а еще что она достала деньги для надписи на том камне, но маловато, на все слова не хватило, что она всегда думала, как они будут жить все вместе на том берегу, всегда вместе. Но возлюбленной все это было неинтересно. Она говорила, что когда она плакала, рядом никого не было, а мертвый человек лежал прямо на ней что ей было нечего есть, и привидения без кожи тыкали в нее пальцами и называли своей возлюбленной в темноте и чертовой ведьмой при свете дня. С этим молила о прощении, просила что-то принять во внимание, вновь и вновь перечисляла причины тех или иных своих поступков, говорила, что возлюбленная была для нее важнее жизни, что она с радостью поменялась бы с ней местами в тот день, что отдала бы свою жизнь». Каждую минуту ее и каждый час, лишь бы вернуть хоть одну слезинку, пролитую возлюбленной. Знала ли она, как больно ей, матери, было, когда москит кусали ее детку? Что когда ей приходилось оставлять дочку в корзине на земле, а самой бежать в господский дом, она прямо с ума сходила? Что до того, как отправить ее из милого дома, она каждую ночь укладывала свою девочку к себе на грудь, и та уютно сворачивалась там? Возлюбленная возражала. Все это неправда, Сэти никогда к ней не подходила, никогда ни слова ей не сказала, никогда ей не улыбалась, и что хуже всего, так и не помахала ей рукой на прощание и даже не посмотрела в ее сторону, когда убегала от нее. Когда раз или два Сэти пыталась защититься, доказать, что она мать, и ее слово — закон в семье, и только она знает, что хорошо, а что плохо, возлюбленная вдребезги разбивала посуду, сметая тарелки со стола рассыпала по полу соль, била оконное стекло. Она была не такой, как они. Она была какая-то дикая, необузданная, и никто ни разу не сказал ей, «А ну-ка, девушка, выметайся отсюда и возвращайся, когда соображать начнешь». Никто не сказал, «Только попробуй поднять на меня руку, и я так тебе врежу, что своих не узнаешь». Известно ведь, сруби ствол дерева, и ветка отсохнет. «Чти мать свою и отца своего» чтобы продлились дни твои на той земле, которую Господь Бог твой дал тебе. Не то я тебя к дверной ручке привяжу. И не думай, что кто-то будет вместо тебя работать. В общем, ты эти свои безобразия прекрати немедленно. Нет, нет. Они с матерью склеивали разбитые тарелки, собирали рассыпанную соль, и мало-помалу Денвер начала понимать, что если Сетти в одно прекрасное утро и не схватится за нож, то это вполне может сделать возлюбленное. Денвер и без того была достаточно напугана тем, что таилась в душе Сети и могло вновь пробудиться и выйти наружу, но теперь чувствовала стыд, когда видела, как мать прислуживает девчонке чуть старше ее, Денвер. А когда она увидела, как мать выносит ночной горшок Белл, то прямо-таки бросилась к ней и выхватила его у нее из рук. Но боль стала непереносимой, когда у них перестала хватать еды, и Денвер заметила, что мать вообще ничего не ест. Так, подбирает крошки, оставшиеся на столе и на плите, прилипшие к дну кусочки мамалыги, всякую кожуру очистки. Однажды она видела, как мать пальцем старательно выковыривает что-то со дна пустой банки из-под варенья, прежде чем вымыть ее и убрать. Они начинали уставать от такой жизни, и даже возлюбленная, которая становилась все толще, казалась столь же измученной, как Сетти и Денвер. Теперь она не швырялась кочергой и выражала гнев всего лишь ворчанием или цоколой языком. И дом номер 124 постепенно затих. Вялые и сонные от голода Денвер видела, как тает плоть между большим и указательным пальцем на руке матери. Видела ее глаза, яркие, но какие-то мертвые. Взбудораженные и в то же время пустые, эти глаза обращали внимание на все, что касалось возлюбленной, На ее младенческие гладкие ладошки, на ее лоб, на ту тень улыбки, что таилась у нее под подбородком, улыбки злобной и слишком широкой, на все, только не на ее, ставшей похожим на большую корзину, живот. Денвер видела также, что рукава ее собственного карнавального платья стали ей настолько длинны, что закрывают пальцы, что подол, когда-то открывавший щиколотки, теперь метет пол. Она видела себя и мать как бы со стороны, истощенные, ребра торчат, одетые и разукрашены, как клоуны, еле волочат ноги и умирают с голоду, однако будто ото всех заперлись внутри той любви, что высасывает из них последние силы. А когда Денвер заметила, как Сетти, закашлившись, сплюнула то, чего не ела, какой-то темный сгусток, это ее потрясло, как выстрел. Ее заботы теперь полностью переменились. Вместо того, чтобы защищать возлюбленную от Сети, она должна была защищать от возлюбленной свою мать. Теперь ей стало совершенно ясно, что мать очень даже легко может умереть и оставить их обеих, и что тогда останется с возлюбленной. Что бы там с ними ни происходило, оно касалось их троих, не только матери и возлюбленной. И поскольку ни той, ни другой, похоже, и дела не было, что им принесет грядущий день, Сэти была счастлива, когда была счастлива Белл, а та жадно, точно сливки, пила ее преданность, то Денвер поняла, что все ложится на ее плечи, вся ответственность. Она непременно должна будет выйти из дома и со двора, первой сделать этот шаг в мир, к людям, оставить этих двоих и пойти попросить кого-нибудь о помощи. Но кого? К кому она могла бы явиться без стыда и рассказать, что ее мать превратившись в послушную тряпичную куклу, вот-вот так и рухнет без сил из-за того, что все пыталась заботиться и угождать. Денвер слышала о нескольких хороших людях из разговоров матери и бабушки. Но сама она знала только двоих. Одного старика с белыми волосами по прозвищу Штамп и Леди Джонс, и поледи, конечно, и еще того мальчика, который рассказал ей о Сете. Но они совсем не подходили. Сердце у Денвер болезненно ёкнуло, И едкое ожжение в горле заставило ее проглотить слюну. Она даже не решила, в какую сторону ей идти. Когда Сэти еще работала в ресторане и когда у нее еще были деньги, чтобы ходить в магазин, она всегда сворачивала направо. Когда-то давно, когда Денвер ходила в школу Кледи Джонс, идти было нужно налево. На улице было тепло, весенний день был прекрасен, стоял апрель и все живое пробовало свои силы. Денвер прикрыла голову и плечи платком. В самом ярком из дурацких карнавальных платьев, в чужих башмаках, она стояла на крыльце дома номер 124, готовясь быть проглоченной тем миром, что лежал за пределами этого двора. И оказаться там, где скреблись в темноте маленькие зверьки, иногда касавшиеся ее. Где чьи-то слова могут навсегда сделать твои уши неспособными слышать где, если ты одинока, любовь к кому-то может взять над тобой власть и навсегда пристать к тебе точно тень. Где-то в этом мире есть места, ставшие свидетелями таких жутких событий, что, если там оказаться, те ужасные вещи могут случиться снова. Вроде как в милом доме, где время остановилось и где, как говорила Сетти, зло всегда ждет ее. Как она отличит эти места от других? Но еще страшнее. Куда страшнее было то, что где-то там были белые люди, о которых даже и рассказать невозможно. Сэти иногда говорила об их недобрых губах, иногда об их руках. Бабушка Бэби считала, что от них нет спасения. Они умеют незаметно подкрасться, без конца меняют обличье, и даже когда они сами считают, что ведут себя нормально, это ничуть не похоже на то, как должны вести себя действительно хорошие люди. «Они выпустили меня из тюрьмы» как-то раз сказала Сети. «Но они же и посадили тебя туда», возразил ей Бэби Сакс. «Они перевезли тебя на этот берег реки, на спине моего сына. Они дали тебе этот дом. Никто мне ничего не давал. Благодаря им я получила работу. Это Сойер. Благодаря им получил отличную повариху девочка». Но некоторые из них все-таки неплохо с нами обращаются, верно? И каждый раз мы этому удивляемся. «Ты раньше никогда так не говорила. Давай не будем начинать все сначала, с эти Они утопили куда больше наших людей, чем их самих всего-то на свете было с начала времен. Сложи свое оружие, Сетти. Это нечестный поединок, это избиение». Вспоминая эти разговоры и последние в жизни слова бабушки, Денвер стояла под солнцем на крыльце и не могла сойти с него. Горло у нее жгло, сердце болезненно билось, И тут она совершенно ясно услышала, как Бэби Сакс рассмеялась. «Ты что же хочешь сказать, я никогда тебе не рассказывала о нашей жизни в Каролине? О твоем отце? И ты не помнишь, как мне там изуродовали ногу? И об истерзанных ногах твоей матери, не говоря уж о ее спине, ты тоже не помнишь? Неужели я никогда не рассказывала тебе об этом? Значит, ты поэтому не можешь сойти с крыльца? Господи ты, Боже мой!» Но ты ведь сама сказала, что от них спасения нет. Нет. Тогда что же мне делать? Знать об этом и жить дальше. Для начала выйти со двора. Ну, давай. Все вернулось. Двенадцать лет прошло, но путь в школу Леди Джонс вспомнился сразу. Четыре дома с правой стороны, сидящие тесно в рядок, точно птички-крапивники. В первом доме на веранду вели две ступеньки, и там стояла кресло-качалка. Во втором было три ступеньки, метла, заткнутые за перилой веранды, два сломанных стула и цветущие форситии. Этот дом окнами на улицу не выходил. Маленький мальчик сидел на земле и жевал веточку. В третьем доме на двух выходящих на улицу окнах были желтые ставни и множество горшков с зелеными растениями, усыпанными белыми и красными цветами в виде сердечек. Денвер было слышно куда-то не кур и скрип незакрытой калитки. Возле четвертого дома цветы сикоморы ковром покрывали крышу и весь двор. Женщина, стоявшая в открытых дверях, приподняла было руку в приветственном жесте. Потом, когда она, наклонившись вперед, разглядела, кому машет, рука ее застыла где-то возле плеча. Денвер опустила голову. Потом был небольшой огороженный участок с коровой посередине. Его Денвер помнила, а корову нет. Волосы у нее от напряжения взмокли под платком. Где-то сзади послышались голоса, мужские голоса. Они будто плыли в воздухе, приближаясь с каждым ее шагом. Денвер не сводила глаз с дороги на тот случай, если это окажутся белые, на тот случай, если ей с этими мужчинами в одну сторону, на тот случай, если они скажут ей что-нибудь, и она будет вынуждена ответить. А вдруг они набросятся на нее, схватят и свяжут? Мужчины приближались. Может, ей сразу перейти на ту сторону? Интересно, та женщина, которая чуть было не помахала ей рукой, все еще стоит в дверях? Придет ли она ей на помощь, или же, рассердившись на то, что Денвер не помахала ей в ответ, помогать не станет? Может, лучше вернуться назад, к дому той женщины, что чуть не помахала ей? Прежде чем она успела на что-то решиться, мужчины нагнали ее. Их было двое. Негры. Денвер перевела дыхание. Оба коснулись своих шляп и пробормотали. «Доброе утро!» Денвер надеялась, что они сумели прочесть в ее глазах благодарность, однако не смогла заставить себя открыть рот и ответить. Мужчины обошли ее слева и пошли дальше. Несколько воспрянув духом и набравшись смелости после столь просто окончившейся встречи, она пошла быстрее, более внимательно осматривая дома вокруг. Она была потрясена, увидев, как на самом деле малы, казавшиеся ей когда-то большими вещи. Тот валун на краю дороги, за которым когда-то ее и видно не было, оказался обычным плоским камнем, на который все присаживались отдохнуть. Тропинки, ведущие к домам, вовсе не были в милю длиной. Собаки не доставали ей и до колен. Буквы на березах и дубах вырезанные, как ей когда-то казалось, гигантами, теперь были не выше уровня ее глаз. Она все узнавала сразу. Столбы и сделанные из горбыля изгородь лесопилки теперь были серыми, а не белыми, но она все равно тут же узнала и столбы, и изгородь. Каменное крыльцо, увитое пышным плющом, бледно-желтые занавески на окнах. Выложенная кирпичом дорожка до дверей и деревянные мостки вокруг дома, на которых она тогда стояла, притаившись под окном и подсматривала через подоконник. Денвер уже собралась было по старой привычке заглянуть в окно, но тут поняла, как глупо было бы вновь оказаться пойманной за подобным занятием. Удовлетворение от того, что она сразу нашла нужный дом, растаяло вдруг в сомнениях. «А что, если леди Джонс здесь больше не живет?» или не сможет вспомнить свою бывшую ученицу после стольких-то лет. Да и что она ей скажет?» У Денвер ёкнуло сердце, когда она вытерла испарину на лбу и постучалась. Лидия Джонс пошла открывать, ожидая, что принесли изюм. Судя по тихому стуку, кто-то из женщин послал своего малыша, чтобы передать ей изюм для пирога, раз уж она всё-таки вызвалась его испечь для этого ужина. Обычных кексов и пирожков с картошкой там, разумеется, будет сколько угодно. Она не слишком охотно согласилась изготовить свое коронное блюдо, сказав председательнице, что у нее нет изюма. Но та тут же заявила, что его ей обязательно принесут. Миссис Джонс, с неудовольствием думая, как долго придется взбивать масло, надеялась, что та забыла. Всю неделю ее духовка была холодной. Теперь попробуй доведи ее до нужной температуры. Ужасно. После того, как умер ее муж, а глаза ей заслала какой-то пеленой, она все свое идеально налаженное хозяйство забросила. Она и сейчас не слишком-то рвалась петь что-то особенное для собрания в церкви. С одной стороны, ей хотелось напомнить всем, на что она была когда-то способна в кулинарном искусстве, с другой — не желала она, чтобы ее к этому вынуждали. И, услышав этот царапанье в дверь, она вздохнула и пошла открывать, надеясь, что изюм, по крайней мере, вымот как следует. Она, конечно, стала старше и была одета, как последняя потаскушка, но эту девочку леди Джонс узнала сразу. Удивительно, как много было в этом лице детского. Круглые, как монетки, глаза, умные и вместе с тем недоверчивые. Крупные здоровые зубы, видневшиеся между темными красиво вырезанными губами. Какая-то уязвимость, беспомощность в глазах, в переносице, в скулах. И потом эта дивная кожа, безукоризненно гладкая, туго натянутая, ни морщинки, ни лишней складочки. Ей должно быть сейчас восемнадцать или девятнадцать, думала леди Джонс, глядя на это лицо, достаточно, впрочем, юное, чтобы принадлежать двенадцатилетней. Густые брови, пушистые длинные ресницы — это откровенная потребность в любви, что всегда мерцает сиянием вокруг детских лиц, пока они не узнают жизнь лучше. «Не может быть! Неужели это ты, Денвер?» — воскликнула леди Джонс. «Нет, вы только на нее посмотрите!» Леди Джонс пришлось взять ее за руку и втащить в дом чуть ли не силой, потому что она, похоже, кроме улыбки, ничего из себя выдавить не могла. Многие считали когда-то, что этот ребёнок глуповат и недоразвит, но Леди Джонс никогда в это не верила. Она знала лучше. Ведь это она учила Денвер и видела, как легко девочка усваивает прочитанное, запоминает правила и цифры. Когда Денвер вдруг перестала приходить в школу, Леди Джонс решила, что у них дома просто нет денег. Однажды она сама подошла к неграмотной бабке Денвер, встретив её на дороге к этой лесной проповеднице, что еще и башмаки чинила, и сказала ей, что если у них нет денег, то это ничего, можно и в долг. Но старуха ответила, что дело вовсе не в этом, просто девочка оглохла. Леди Джонс считала, что Денвер так и осталась глухой, пока не предложила ей сесть и не поняла, что та отлично ее слышит. «Как мило, что ты зашла навестить меня. У тебя ко мне какое-то дело?» Денвер не ответила. «Ну что ж, для того, чтобы зайти в гости, особого предлога не требуется. Приготовлю-ка я нам по чашечке чаю». Лидия Джонс была мулаткой. У нее были серые глаза и какие-то желтоватые, похожие на шерсть, волосы, которые она ненавидела, хоть и не знала, за что больше, за цвет или за курчавость. Когда-то она специально вышла замуж за самого чернокожего человека, какого только сумела отыскать, и родила от него пятерых детей всех цветов радуги. Всех их она отослала в школу Уилберфорса, прежде научив всему тому, что знала сама, а заодно с ними и остальных детишек, что приходили к ней в дом. Уильям Уилберфорс, 1759-1833, британский государственный деятель, филантроп и писатель. Благодаря светлой коже ее в свое время выбрали для обучения в женском педагогическом училище для цветных в Пенсильвании. И теперь она старалась отплатить за свою удачу, обучая тех, кто оказался неизбранным. Ее учениками становились дети, игравшие на улице в грязи, пока они подрастали настолько, что годились для работы. В Цинциннати у Цветных было два своих кладбища и шесть церквей, но ни одной школы или больницы, так что они учились и умирали дома. Леди Джонс всей душой верила, что за исключением ее мужа весь мир, в том числе и ее дети, презирает ее и ее волосы. Она всю жизнь только и слышала «Эх, сколько жёлтой краски зря пропало!» или «Гляди, белая негритянка!» и тому подобное. С самого раннего детства, когда жила в доме, полном чёрно-коричневых детишек всех мастей, так что людей она скорее недолюбливала, потому что была уверена, что они ненавидят её волосы так же сильно, как и она сама. Но во время удачного поступления в училище и учёбы там она поумерила затаённую враждебность к людям стала со всеми без исключения вежливо, приберегая настоящую, искреннюю любовь для тех неизбранных цветных детей Цинценати, одна из которых сидела сейчас перед нею в таком кричаще непристойном платье, что, казалось, оно своей расцветкой заставляет краснеть от стыда даже стул под ней. «Сахару?» «Да, спасибо». Денвер залпом проглотила чай. «Еще?» «Нет, мэм. Пожалуйста, не стесняйся». «Хорошо, мэм, спасибо. Как поживает твоя семья, детка?» Денвер так и застыла, забыв про чай. «Ну как рассказать ей все это?» Так что она сказала первое, что пришло ей на ум. «Мне нужна работа, мисс Леди». «Работа? Да, мэм, любая». «Что же ты умеешь делать?» — улыбнулась леди Джонс. «Я ничего такого особенного не умею, но я непременно выучусь. Специально для вас. Если вы мне еще...» «Немножко дадите... еще немножко чего?» «Поесть. Моя мама... она плохо себя чувствует». «Ах, детка!» — только и промолвила миссис Джонс. «Ах, детка!» — Денвер подняла на нее глаза. Она не сразу поняла это, но именно слово «детка», произнесенное тихо и с удивительной добротой, ввело ее в мир взрослых людей. Тернистая тропа, по которой она шла, чтобы попасть в это волшебное место, была сделана из бумажных полос, на которых были от руки написаны имена других людей. Леди Джонс дала ей немного риса, четыре яйца и черного чая. Денвер сказала, что не может надолго отлучаться из дому, потому что мать серьезно больна, и спросила, нельзя ли ей помогать Леди Джонс по дому с утра. Леди Джонс ответила, что ни она сама, ни одна женщина из тех, кого она знает, не в состоянии платить за ту работу, которую всегда делали и делают сами. «Но если вопрос только в продуктах, то пока твоя мама не поправится, тебе нужно всего лишь сказать об этом». И она пояснила, что у них в церкви есть такой специальный комитет, чтобы никто не остался голодным. Это сообщение возволновало Денвер, которая тут же сказала «нет, нет, спасибо, не надо» как будто просить о помощи у незнакомых людей куда хуже, чем голодать. Леди Джонс ласково попрощалась с ней и сказала, чтобы она в любое время заходила еще. «В любое время, как сможешь, так и заходи». Через два дня Денвер, выйдя на крыльцо, вдруг заметила что-то на пне у ограды. Она пошла посмотреть и обнаружила мешочек белой фасоли. В следующий раз она нашла там тарелку с холодным тушеным кроликом. А однажды утром целую корзинку яиц. Когда она взяла ее в руки, на землю упал клочок бумаги, на котором крупными корявыми буквами было написано М. Люсиль Уильямс. За корзинкой обнаружился еще комок пресного теста. И Денвер пришлось совершить свой второй поход за ворота, чтобы вернуть корзинку, хотя сказать она при этом смогла только одно слово: спасибо. На здоровье откликнулась М. Люсиль Уильямс. С тех пор Всю весну на пне появлялись подарки с записками. Записки писались, очевидно, в основном для того, чтобы Денвер знала, кому вернуть сковородку, тарелку или корзинку, и отчасти затем, чтобы она поняла, если ей это, конечно, не все равно, кто именно принес подарок, потому что некоторые из посылок были всего лишь завернуты в бумагу, и хотя в таком случае возвращать было нечего, имя все равно было написано». Но многие просто ставили вместо подписи разнообразные кресты, и тогда леди Джонс трудновато было определить, чья это тарелка или сковородка или полотенце. Если она лишь догадывалась, то Денвер все равно следовала ее указаниям и отправлялась сказать спасибо, вне зависимости от того, правильно ли леди Джонс определила дарителя. Если Денвер благодарила не того, то ей обычно отвечали «Нет, милая, это не моя миска». «У моей поверху такая синенькая полоска», и завязывалась короткая беседа. Все эти люди знали ее бабушку, многие даже ходили с ней на поляну. Другие помнили те дни, когда дом номер 124 служил для беглых пересадочной станции, а для своих клубом, где они собирались, чтобы узнать новости, попробовать суп из бычьих хвостов, оставить на время малышей или скроить юбку». Одна женщина припомнила отличное укрепляющее средство, которое готовила Беби Сакс. Это лекарство поставила на ноги ее родственника. Другая показала Денвер вышитую особым крестом подушку, голубые с тычинками цветочки. Она работала над ней на кухне у Бэби Сакс при свете масляной лампы за жарким спором о выкупе земли поселенцами. Женщины часто вспоминали и ту знаменитую пирушку, где съели двенадцать жареных индюков и несколько бочек земляничного пюре. Одна из них сказала, что пеленала Денвер, когда той был всего один день от роду, и ей тогда еще пришлось разрезать хорошие ботинки, чтобы впихнуть в них безобразно распухшие ноги Сети. Возможно, они жалели Денвер. А может быть, Сети? А может и о том, что так долго их презирали? Скорее всего, это были просто хорошие добрые люди, которые теперь стыдились своей затянувшейся неприязни к их семье. Однако, узнав о случившемся несчастье, тут же бросились на помощь. Так или иначе, теперь им казалось, что чрезмерная гордость и высокомерие, приписываемые обитателям дома номер 124, поразили кого-то другого. Они, естественно, перешептывались, удивлялись, качали головами и даже смеялись при виде бордельных одеяний «Денвер», но это не мешало им каждый раз заботливо спросить, ела ли она. Им приятно было также слышать в ответ ее тихое «спасибо». По крайней мере, раз в неделю Денвер заходила к леди Джонс, которая настолько вдохновилась, что стала печь специально для нее большую булку с изюмом по собственному рецепту, поскольку Денвер, как ей показалось, была просто помешана на сладком. Леди Джонс подарила ей книжку псалмов и слушала, как та бормочет слова про себя или громко выкрикивает их. К июню Денвер выучила наизусть все пятьдесят две страницы, по одной на каждую неделю года. И так жизнь Денвера вне дома шла совсем неплохо. Но вот в нем ей становилось все хуже и хуже. Если бы белые жители сен допускали негров в свою лечебницу для душевнобольных, то пациенты для нее вполне нашлись бы в доме номер сто двадцать четыре. Обретя силы благодаря приносимым в дар продуктам, Об этом источнике ни Сети, ни возлюбленные даже не спрашивали. Эти женщины точно получили долгожданную передышку перед днем страшного суда. А дьявола, должно быть, получили. Возлюбленная бездельничала, ела, валялась то на одной постели, то на другой. Иногда она вскрикивала «Дождь! Дождь!» и царапала себе горло, пока капельки ярко-красной крови не проступали на коже цвета полуночи. Тогда Сети кричала «Нет!» и, сшибая стулья, бросалась к ней, чтобы поскорее стереть с ее горла эти крохотные сверкающие рубины. Порой возлюбленная просто сворачивалась клубком на полу, зажав руки между коленями, и в таком положении оставалась часами. Или отправлялась к ручью, опускала ступни в воду и с громким плеском болтала ногами, забрызгивая подол до колен. Потом обычно шла к сыте, ощупывала пальцами ее зубы, а с пушистых ресниц и из огромных черных глаз капали слезы. В такие моменты Денвер казалось, что неизбежное свершилось. Возлюбленная, склонившаяся над Сетти, выглядела матерью, а Сетти — ребенком, у которого режутся зубы. А в те часы, когда она возлюбленной была не нужна, Сетти покорно сидела на стуле в уголке. Чем больше и толще становилась возлюбленная, тем худее и меньше Сетти. Чем ярче сверкали огромные глаза Белл, тем чаще глаза Сетти Те глаза, которые она прежде никогда не отводила в сторону, казались тусклыми щелками, опухшими от постоянной бессонницы. Сэти больше не расчесывала и не взбивала свои пышные волосы и не плескала себе в лицо водой, умываясь. Сидела в кресле, облизывая губы точно наказанный ребенок, а возлюбленная тем временем пожирала ее жизнь, забирала ее себе, распухала от этого обжорства, становилась все толще и выше. И старшая из них уступала младшей по всем без звука.